Он попытался вспомнить выражение лица старичка, чтобы уточнить, действительно ли тот испугался, и неожиданно обнаружил, что не может. Лицо стёрлось, размылось в памяти до такой степени, что невозможно было вспомнить ни одной приметы. Всё больше недоумевая, Мафия попытался вспомнить того старичка, так как у него молкнула мысль, а не мог ли это быть один и тот же Результат оказался потрясающим. Он не только не мог вспомнить лица и сравнить их. Спроси его кто-нибудь сейчас, были ли это всё-таки мистралицы или поморцы, или хина, ортанцы, или иные жители континента, он не нашёл бы ответа. Я постепенно тупею, или кто-то действительно колдовал? А задача наспросил он сам себя, вспомнил объяснение Кантера и уже без всяких сомнений сам себе ответил: и то, и другое. Пяти едва луна прошла после увлекательной теоретической лекции метра Максимилиана, когда юный ученик, заинтересовавшись, засиделся подслушивание, а почтенный метр объяснил, что в силу различия школ у доступный изложить механизм не может. И вытешение рассказал, что аналогичные заклинания не чужды и классической магии. В частности, в школе чистого разума есть замечательный способ отводить глаза. Ула торопливо приказал Мафий вскакивая из-за стола: "Сиди здесь, никуда не отходи. Жди меня". Выскочив на крыльцо, он притормозил, чтобы наложить на себя защиту от ментальной магии, и заодно оглядел улицу. Стырячка на противоположной стороне не было. Стараясь не думать о том, как глупо он будет выглядеть, если все его подозрения окажутся лишь игрой разгулявшегося воображения, Мафий бросился в гостиницу. Едва не оторвал входную дверь, вихрем пронесся по вестибюлю, чуть не сбив с ног нескольких почтенных дам, в пять шагов преодолел два лестничных пролета, плечом на бегу ударил в дверь и... все же опоздал. Мистер Алиис косой обернулся, невыносимо фальшиво изобразил удивление, и точным движением ноги, незаметно, как он думал, отпихнул под кровать что-то совсем небольшое, невидимое за подолом мантии. Он вовсе не выглядел старым, да и плащ у него был черный, а не серый. — Вы ошиблись номером, дитя мое? Вряд ли в его ситуации можно было придумать что-то умнее. Вероятность, что дитя действительно ошиблась с номером, теоретически существовала, но вероятнее всего оно не случайно вошло в ресторан сразу за Лолу и ее похитителя. И сейчас оно ответит, что это его номер, и придется притвориться, будто номером ошибся старый рассеянный постоялец другого этажа. Потом он звенится, что-нибудь уронит, подберет незаметно свой трофей и скоренько уйдет. Если повезёт, это дитя неопределённого пола так и не сможет потом описать подозрительного человека, гдена Милька. Тёмные глаза прилесного создания полыхнули такой ненавистью, будто перед ним стоял кровник в третьем колении. Руки взмыли на уровне лица. "Это ты. Ошибся", пропихла выдохнула дитя, украсив всю краткую реплику парой мистралийских слов. Каким это рылихандра за свои 90 лет слышал всего низкий карас, когда судьба заводила его в портовые кабаки. Судя по голосу, это был все-таки мальчик. В тот же миг Мэтру пришлось срочно оставить размышления касательно полу-юного создания и спешно блокировать парализующее заклинание, которое маленький негодник сплел за те несколько секунд, что понадобились для произнесения упомянутой фразы. — В чем дело, парень? Мэтр действительно хотел бы знать, в чем дело, да и на запуск иглы страха требовалось хотя бы несколько секунд. Трансформирующее заклинание он минуту назад израсходовал. Плести новое было слишком долго, а убивать без толкового соплека только лишний груз на совесть и без того не слишком чистую. Лучше пусть испугается и убежит, меньше вероятность, что запомнит, что ты с ним сделал. Выкрикнул мальчишка, и мональная ледяная стрела пронеслась у самого уха мистралица, обдав холодом кожу и с грохотом разбив окно за его спиной. Концентрации не следует перенапрягать, мальчик мой. Тебе разве ранставник этого не говорил? Не понимая о чём ты, игла страха, мелькнув тонким проблеском синевы, неожиданно замедлилась, словно зависла в воздухе. Щит. Маленький паршивец пришёл миглышом. Но неужели у такого юного ученика может быть щит, способный закрыть заклинание магистра? Игла всё-таки продавила непрочный щит от ментальной магии, хотя и растеряла при этом большую часть силы. Мальчишка испугался, но недостаточно сильно. чтобы сбежать, а как раз настолько, чтобы осознать реальную опасность и не переть на рожон. Уже без лишних эмоций, настороженным взглядом и с подлобью он пристально уставился на противника, и мэтр Алехандр почувствовал, как с него по всем правилам считывают ауру. Первая фаза поединка — изучение и оценка. Так ты хочешь драться всерьез, бестолковый недоросль? Мэтр быстро включился в действие и, наскоро пробежавшись по ауре ему прямо у мальчишки, не поверил своим глазам. Перед ним стоял маг, равный по мощи, а то и сильнее в некоторых специальностях. Одна надежда – юный ученик, как бы силен он не был, уступает старому магистру в образовании и в опыте сражений.